Пигмалионша. Это была пятая встреча Дьяконовой с Ланселем, и самая неудачная. Её кумир оказался обычным французом, для которого обед важнее больной женщины, возможно, особенно страдающей в этот момент. Её бог оказался ещё и типичным мужчиной-французом, который убеждён, что женщина после замужества должна лишиться всех прав. даже наличную собственность и служить мужу рабыней. Такого отношения к женщине не знали даже в России. И Лиза всё это ему высказала. Во время их разговора он говорил ей ещё какие-то правильные слова о том, что нужно творить добро, то же самое ей когда-то твердил профессор Введенский. Бесчувственность Введенского Лизу тогда покоробила. Она ведь ждала от него чего-то другого. Посмотрите на меня. Казалось бы, именно этот пятый визит к Ленселе должен был расставить все точки над и. Ничего подобного. Именно в этот момент Дьяконова сама впервые посмотрела на своего доктора глазами уже несомненно влюблённой девушки. Впервые Лиза подняла на него взгляд, и увидела, как он прекрасен. Он, говорила я, смотрела на него. Свет лампы ярко освещал его голову, тонкие правильные черты лица. Тёмные изящные брови казались почти чёрными, и голубые глаза с длинными пушистыми ресницами смотрели серьёзно и внимательно сквозь стёкла пенсне. Чёрная бархатная шапочка интерно очень шла к нему. Это была красивая и изящная голова, какое я ещё никогда не видала. Что же случилось? Первое объяснение, которое здесь напрашивается, исчерпывается русской пословицей: любовь зла, полюбишь и козла. Тем более, что козёл был такой красивый с длинными пушистыми ресницами. Только почему она раньше их не заметила? Ну, просто влюбилась. Пришло её время. И мы бы охотно согласились с этим объяснением, если бы не читали ранний дневник Дьяконовой. Да собственно, почему только ранний? Дневники русской женщины не в меньшей степени забивают меткими точными наблюдениями над людьми. Вот, например: я начинаю приходить к убеждению, что никакая проповедь любви не в силах изменить природу человека. Если он рождён добрым, обладает от природы чутким сердцем, он будет разливать кругом себя свет добра бессознательно, независимо от своего мировоззрения. Если же нет этого природного дара напрасно всё. Можно быть толстовцем, духобором, штундистом. Духоборы и штундисты религиозные секты в дореволюционной России. можно проповедовать какие угодно реформаторские и религиозные идеи и остаться в сущности человеком весьма посредственного сердца, потому что как есть великие, средние и малые умы, так же и сердца, какие умные, глубокие мысли. В Париже в Дьякановой просыпается настоящий талант писателя и публициста. о опубликованной уже после её смерти статья о женском вопросе, где она яростно спорит не с кем-нибудь, а с самим Толстым, который, по её мнению, неправильно понимает роль женщины в обществе, написана в начале 1902 года. Написана она пером опытного журналиста. Весной того же года рассказ Дьяконовой Под душистую ветвью сирени, переведённый на французский получит второй приз на конкурсе, устроенном парижским обществом студенток. И это сильный рассказ. Это настоящая русская проза. Можно не сомневаться в том, что если бы в те роли не случилось того несчастья, если бы Лиза вернулась в Россию, она стала бы одной из самых незаурядных писательниц. Незадолго до гибели она пишет в дневнике: "О литература, бог, которому я молюсь. Ну, хорошо. Литература, литературой о женской природе брала своё, влюбилась. Да ещё и в недостойного себя. Бывает. Но что-то всё-таки смущает в этой загадочной истории. Влюбилась в красавчика просто по-женски. Но вот в одном месте дневника она опять внимательно смотрит на своего возлюбленного. В этот раз он снял со своей интеллигентной головы свою чудную бархатную шапочку. У него такие редкие волосы на голове, и как подумаешь, что люблю всеми силами души, со всей искренностью первого чувства этого преждевременной стасканного порежанина, ужас. Но бывает и так, что поделать. Однако несколькими страницами ниже Лиза делает оговорку случайную, а может и нет, которая меняет в этой истории решительно всё. Пропустить столь важное замечание значит ничего не понять в дневнике русской женщины. Вот это место. Когда-то художник создал статую и влюбился в неё, Так я люблю создание своего воображения, над которым работала как артист с восторгом, с увлечением, а беспощадная действительность рано или поздно должна была разбить этот идеал. Речь, как вы понимаете, идёт о древнегреческом скульпторе Пигмалионе, создавшем из слоновой кости прекрасную девушку Галатею и влюбившимся в своё творение. Удивлённая такой любовью Афродита оживила статую, и Галатея даже стала женой Пигмалиона. Впрочем, это уже более поздняя версия мифа, данная в одноактной пьесе Жан-Жака Руссо Пигмалион. Ещё более поздней иронической версии Пигмалиона, написанной Бернардом Шоу в 1912 году, Лиза читать не могла. Но Руссо она, конечно, читала. Суть идеи Руссо состояла в том, что настоящая гениальность Пигмалиона была не в искусстве его рук, в искусстве воображения. Именно силой воображения он оживил пусть и прекрасную, но мёртвую материю. Но тогда что же получается? Кто с кем работал? Психиатр Лэнселес Дьяконовый или Дьяканова с Лэнселесом? Мысль эта может показаться ненормальной, но дело в том, что весь дневник русской женщины это безумие. И он тем безумнее, что весьма достоверно редится в самый здравый реализм. Всё происходит как будто вправду, но только как будто. Итак, больная русская студентка исправно посещает молодого врача и просто-таки канонически влюбляется в него. Врач это, возможно, и замечает, но врачебный долг не позволяет ему воспользоваться её слабостью. Он прописывает ей какие-то ванны, какое-то электричество, он ведёт с ней душеспасительные беседы, строго вежливые даже с некоторым душевным участием. Но что в это время делает Лиза? Четыре раза посетив врача, она даже не смотрит на его лицо. но при этом рассказывает всё о своей бедной семье, о своей личной трагедии. Она ни слова не говорит ему о том, помогают ли ей его средства или нет, но при этом влюбляется в него и посылает ему портрет Льва Толстого, чтение которого когда-то круто изменило её судьбу. Портрет почему-то приходит к нему в изувеченном виде, и это становится причиной для их новой переписки и новых встреч. Из невзрачной петербургской курсистки Дьяконова преображается в прелестную девушку, образ подсказанный ей фотоателье Елены Мразовской. Она распускает свои прекрасные волосы и начинает одеваться в духе Манне. Посмотри на меня. Не видит. Сверкают стёклышки пенсне. И вот тогда И вот тогда Она сама поднимает на него свои глаза. Роман, который задумала Лиза Дьяконова, был, разумеется, обречён. Или финалом этого романа должна была стать катастрофа, потому что Лиза решила силой женского воображения создать из обычного, хотя и доброго, порядочного француза великого мужчину, который был бы достоин её любви. Её лижет Дьяконова любви. Ни одна феминистка в мире не додумалась бы до этого. Все они хотели быть либо равными с мужчинами, либо самими собой имеющими право решать свои проблемы. Дьяконова возомнила, что она силой своего творческого воображения создаст мужчину такого мужчину, каким она представляла его, возможно, когда ещё только начинала вести свой дневничок. При этом она понимала, что идея странная и не нужна никому. Речь ведь шла не о герое какого-то дамского романа, которых к тому времени были написаны уже сотни. Эти герои были типичны, на одно лицо и выглядели примерно также, Катим Дьяконово увидела Ленцелев в свой пятый визит к нему. Нет. Это был только материал, только глина. Она возомнила, что силой воображения создаст мужчину достойного её, вот лично её Елизаветы Дьяконовой. Но он посмотрел на неё, она на него. Безумие идеи Елиза было в том, что она не собиралась переделывать мужчин под женщин или женщин под мужчин. Она хотела не равенства полов, она хотела не женской самостоятельности, потому что это оборачивалось для неё одиночеством, которое измучило её. Она сама хотела стать творцом, Пигмалионом.